Как вышло, что Конывальн оказался проворнее его? Секундные сомнения, вот что одержал над ним вверх, и бегство тоже было безрассудством. Он повел себя, как растерянный ребенок, действовал недостойно, и по отношению к себе, и по отношению к Яну Клейну надо было остаться обыскать вещи Коноваленко, найти билеты на самолеты и деньги, а он только и захватил с собой, что немного одежды да пистолет, даже не запомнил, как ехал. Вернуться невозможно, он по пусту не найдет дорогу. Слабость, — думал он, — я так и не сумел ее одолеть, хоть и отказался от всех моих убеждений, от всех принципов, какие мне внушали с детства. Этой слабостью меня наказала Сонгома. Она слушала духов и велела им петь мою песню, песню о слабости, которую я никогда не сумею одолеть. Солнце, которое в этой диковинной стране, будто никогда и не отдыхало, уже поднялось над горизонтом. Хищная птица взмыла с верхушки дерева и полетела вдоль водного зеркала. Прежде всего нужно поспать. Несколько часов, не больше, он знал, что... Много спать ему не требуется, а потом голова опять заработает, он сумеет что-нибудь придумать. Когда-то давно, словно в незапамятные времена предков, его отец, Окумана, который делал самые лучшие наконечники для стрел и копий, сказал ему, «Пока ты жив, всегда есть выход. Смерть — это последнее укрытие». Ее нужно приберегать до той поры, когда не останется ни единой возможности устранить, казалось бы, неодолимую угрозу. Всегда есть выходы, которых поначалу не видишь, для того-то у людей, в противоположность животным, и есть разум, чтобы смотреть внутрь, а не наружу. Внутрь, в тайники, где духи предков ждут своего часа, чтобы водительствовать человеком в жизни. «Кто я?» — думал он. Человек, потерявший себя, уже не человек, а зверь. Вот это и случилось со мной. Я начал убивать людей, потому что сам был мертв. В детстве, когда видел эти окаянные таблички, указывавшие, где дозволено находиться черным, и какие места отведены только для белых, я уже начал уменьшаться. «Ребенок должен расти!» увеличиваться, но в моей стране черный ребенок учился становиться все меньше и меньше. Я видел, как мои родители изнемогали от собственной ничтожности, от собственной задавленной горечи. Я был послушным ребенком, и я научился быть безвестным среди безвестных, быть никем. А был моим настоящим отцом. Я научился тому, чему людям учиться нельзя, жить с фальшью, презрением и той ложью, что в моей стране возведена в ранг единственной правды. На страже этой лжи стояла полиция и закон о сегрегации, но в первую очередь я оберегал поток с белой водой, поток слов о природном различии между черным и белым, о превосходстве белой расы. Меня это превосходство сделало убийцей. Сонгома. Издается мне это конечный итог всего, что я усвоил, когда ребенком старался стать маленьким и ничтожным. Ведь апартеид — лживое превосходство белых, по сути, не что иное, как систематическое разорение наших душ. И когда наше отчаяние выплеснуло с неистовым уничтожением, белые не увидели безмерно огромного отчаяния и ненависти, не увидели того, что мы носили в себе.